Глава тридцать пятая. А вот и караульное помещение. Торн присел на корточки между Икой и Волком и выглянул из переулка. С тех пор, как они вышли из дома, он уже раз сто проверил свой карман, в котором лежал цилиндр с посланием Крес. «Я ожидала увидеть что-то более внушительное», – сказала Ика. «Караульное помещение, как и все в этом секторе, было невзрачным и пыльным». Каменное, без единого окна здание выглядело одним из самых неприступных, какие Торн видел в жизни. У дверей стоял гвардеец в шлеме, его лицо скрывала маска. В здании хранились оружие, оборудование для техобслуживания, купола, клетки для нарушителей, в которых их отправляли на суд в Артемизию. Там же находился небольшой центр управления связью, позволявший получить доступ к энергосистеме и системе безопасности. Самым важным тут был приемо-передатчик, соединявший этот сектор с государственной радиовещательной сетью. «Сколько у нас будет времени?» – спросил он. «Две минуты и четырнадцать секунд, пока не появится следующий патруль», – ответила Ика. «Волк, твоя очередь». Волк блеснул острыми, как бритва, зубами и вышел из переулка. Торны Ика затаились. Чей-то суровый голос приказал. «Остановитесь и назовите себя». «Специальный оперативник Альфа Кесли. Я здесь по приказу мага Джайла для проверки вашего вооружения. Специальный оперативник? Что ты делаешь?» Хрип, звуки потасовки, глухой стук. Торн ждал выстрела, но его не последовало. Наступила тишина, и они снова выглянули из-за угла. Волк уже подтащил бесчувственное тело гвардейца к двери и приложил его пальцы к сканеру. Торн и Ика подбежали к нему как раз тогда, когда двери открылись. Вместе они втащили гвардейца внутрь. Внутри все было не ненамного лучше, чем снаружи. Не так пыльно, но так же уныло и неуютно. В главном помещении большую часть места занимал большой стол, за ним в задней стене были две решетчатые двери. Не теряя времени, Торн сорвал с себя грубую льняную рубаху, которую надел, чтобы казаться похожим на рабочего. Сидя на корточках рядом с гвардейцем, он снимал с него форму. Тот был несколько крупнее Торна, но его одежда все равно должна была ему подойти. «Тебе ведь не нужна моя помощь?» – спросила Ика с надеждой, глядя, как Торн вытаскивает руки гвардейца из рукавов. Торн посмотрел на нее, вспомнил про цилиндр и передал его ей. «Займись лучше этим». Ика отсалютовала ему и бросилась к столу. Вскоре Торн услышал тихое жужжание. Она нашла универсальный порт и вставила цилиндр. Экран осветился, и довольная Ика воскликнула. «Тороль подошел. Капитан, король!» Торн невольно улыбнулся. «Я вошла», — сообщила Ика. «Программа грузится». Волк помог Торну надеть тяжелую броню. «Почти готово. Вот и все. Выбираем сектора, загружаем видеозолы, ставим на очередь». Крес просто супер. Она сделала все, чтобы облегчить нам задачу. Торн хмыкнул. Он не хотел слушать, какую грандиозную работу проделала Крес. Он хотел, чтобы она сама оказалась тут. Он надел пыльную маску, радуясь, что можно скрыть гримасу боли, и сунул ноги в сапоги гвардейца. Волк кивнул. «Отлично». «Мне потребуется как минимум четыре минуты», – сказала Ика. «Хорошо. Два удара у нас неприятности, три – все чисто». Торн взял оружие гвардейца. Выходя, он слышал, как волк захрустел костяшками пальцев. Торн занял место на посту. Ему было не трудно стоять у дверей с мрачным лицом и прямой спиной. «Вот и пригодилась военная подготовка», — усмехнулся он про себя. Через шесть секунд появился гвардеец, патрулировавший эту часть купола. Он досматривал тех, кто в это время должен быть на работе. Торн стоял, глядя прямо перед собой. Гвардеец прошел мимо. Под пыльной маской Торн усмехнулся. Зола расхаживала по крохотной комнате. Ей явно не хватало места. Она нервничала в ожидании новостей от Ика. «С тобой все в порядке?» Скарлетт сидела, скрестив ноги на единственном стуле и теребила шнурок кофты. «В полном!» — соврала Зола. На самом деле она была напряжена, как сжатая пружина, но не хотела об этом говорить. Они уже много раз подробно обсудили план, все, что должно получиться без проблем, и все, что может пойти не так. Откликнутся ли люди на ее призыв? И самое важное, Зола понимала, что открыто обратившись к жителям Луны, она объявит ли Ваня о своих намерениях. На кухне принцесса Зима напевала незнакомую песню. Со вчерашнего вечера она, кажется, не присела ни на минуту. Она вытирала пыль, подметала, выколачивала ковры, наводила порядок в шкафах, раскладывала белье и делала все это легко и непринужденно. Глядя на нее, Зола чувствовала угрызение совести. Ее восхищало и удивляло решение зимы никогда не использовать чары. Зола по себе знала, насколько жизнь проще без дара. Теперь, когда дар появился и у нее, она все чаще с ужасом думала о том, что, кажется, все больше становится похожей на Липану. Но в то же время она и представить не могла, что откажется от него, особенно зная, как это отразится на разуме зимы. Но считать принцессу обычной сумасшедшей нельзя. Зима своеобразная, странная и обаятельная. Она искренне заботилась об окружающих и неожиданно говорила или делала что-нибудь такое, что свидетельствовала о наличии у нее острого ума. Принцесса вела себя очень скромно, но Зола сомневалась, что она не знает о своей красоте. Зола сожалела, что у нее не осталось детских воспоминаний о зиме. Она помнила лишь огонь, горящие угли и обожженную плоть, но свою кузину и подругу забыла совсем. Ей в голову не приходило, что на луне у нее есть кто-то родной. Она думала, что во дворце РТМИЗИИ только враги. На сетчатке ее глаз появилось сообщение. Зола замерла, пока читала его, а потом с облегчением вздохнула. Они на месте. Видео загружено, трансляция начнется через минуту после того, как во внешних секторах объявят конец рабочего дня. Торн на посту. Все спокойно, пока спокойно. Она прижала руку к животу. От волнения все внутри скрутило узлом. Приближался момент, к которому они так долго готовились. Ее одолевали страхи. Вдруг ей не поверят, вдруг не пойдут за ней, не захотят революции. Насколько ей было известно, люди во внешних секторах Луны впервые увидят сообщение, в котором не будет ни королевской пропаганды, ни запугивания. До сих пор источником каждого бита информации был дворец, и неважно, что показывали на экране – публичную казнь какого-нибудь смельчака, который осмелился выступить против королевы, или документальные фильмы о щедрости и милосердии королевской семьи. Одни передачи транслировали только в нескольких секторах, а другие – для всех одновременно, хотя такое случалось редко. Аристократия Артемизии предпочитала репортажи о самых шикарных приемах этого сезона, а рабочим из внешних секторов показывали ролики о нехватке продовольствия и сокращении пайков. Что они могли знать о том, что происходит в других секторах, не имея возможности общаться между собой? Зола собиралась захватить самый мощный инструмент промывания мозгов, какой был у Ливаны, еще более мощный, чем ее чары. Впервые люди во внешних секторах услышат правду. Впервые услышат о своих правах и возможностях. Впервые станут едины. Во всяком случае, она на это надеялась. Раздался знакомый перезвон, заиграл гимн Луны, и приятный женский голос возвестил о конце рабочего дня. Зола обхватила себя руками так крепко, словно боялась, что развалится на куски. Вот оно. Она посмотрела на Скарлетт. Они подробно обсудили, следует ли Золе рисковать и появляться на улице, когда будет транслироваться это сообщение. Ее друзья советовали подождать и не подвергать себя риску. Пусть видеообращение действует само по себе, но сейчас Зола поняла, что ждать не нужно. Она должна быть там, должна видеть реакцию людей, пусть даже всего в одном секторе. Скарлетт помрачнела. «Собираешься выйти на улицу, да? Я должна». Скарлетт закатила глаза, хотя, похоже, была не так уж удивлена. Она посмотрела в сторону кухни, откуда по-прежнему доносилось пение. «Зима!» В дверях появилась принцесса с измазанными шпаклевкой руками. «Что ты делаешь?» «Чиню дом», – ответила Зима, как будто это было совершенно очевидно. «Чтобы он не развалился». «Ясно. Отличное занятие. Мы с Золой пойдем посмотрим видео. Если кто-нибудь подойдет к дому, прячься». «Никуда не уходи и постарайся не совершать никаких безумных поступков». «Я буду само здравомыслие», – подмигнула зима. Раздраженно покачав головой, Скарлетт повернулась к Золе. «С ней все будет в порядке. Пошли». Часы в голове Золы отсчитали минуту. Едва они со Скарлетт вышли из дома, как купол у них над головами потемнел. Вдалеке показались рабочие, возвращавшиеся с заводов. Они остановились и посмотрели наверх в ожидании плохих новостей от королевы. По всей поверхности купола замелькали квадраты размером с дом, затем изображение обрело резкость и появилось лицо Золы. Зола поморщилась. Когда они записывали видео на борту Рэмпиона, она чувствовала себя смелой и решительной. Она даже не подумала о том, чтобы одеться получше, считая, что люди должны увидеть ее такой, какая она есть на самом деле. На видео Зола была в футболке и штанах, которые выдают военным. Когда-то давно она нашла их на борту Рэмпиона. Волосы, как обычно, собраны в хвост. Она стояла, сложив руки на груди, не пряча свой киберпротез, и была совершенно не похожа на свою царственную властную тетку, обладающую магической притягательностью. «Зола!» – зашипела Скарлетт. «Может, тебе стоит использовать чары?» Зола вздрогнула и тут же стала выглядеть, как девочка-подросток, в образе которая набежала из Артемизии. Теперь ее никто здесь не узнает, хотя от камер наблюдения чары не защитят. Но она надеялась, что у Ливаны слишком много камер, чтобы просматривать все записи. Зола на видео заговорила. «Жители Луны, прошу, отложите свои дела и прослушайте это сообщение. Я Селена Блэкберн, дочь покойной королевы Ченнери» племянница принцессы Ливаны и законная наследница престола Луны. Она повторяла эти слова тысячу раз, и ей стало немного легче от того, что ее речь не звучала по-идиотски. «Вам сказали, что 13 лет назад я погибла во время пожара в детской. Это не так. Моя тетка Ливана пыталась убить меня, но меня спасли и отправили на землю, где растили и воспитывали, чтобы, когда настанет час, я вернулась на Луну и предъявила свои права на трон». Ливана поработила вас. Она забирает ваших сыновей и превращает их в чудовищ. Она забирает ваших детей, не обладающих даром, и убивает их. Она морит вас голодом, в то время как жители Артемизии пиршествуют и объедаются. Лицо золы исказилось от гнева. Но правление Ливаны подходит к концу. Я вернулась, чтобы забрать то, что мне принадлежит. Зола почувствовала, что от звука собственного голоса, полного силы, уверенности, достоинства, у нее по рукам пробежал холодок. «Скоро Ливана выйдет замуж за императора земли Кайта, ее коронуют, и она станет императрицей Восточного Содружества. Она последняя, кто достоин этого титула. Я буду бороться против тирании Ливаны. Я не останусь в стороне, пока она порабощает мой народ на Луне и ведет войну с землянами». И поэтому, прежде чем корона земли окажется на голове Ливаны, я приведу к воротам Артемизии армию. Золана в виде уверенно улыбнулась. «Жители Луны, я обращаюсь к вам. Станьте моей армией. Вы способны победить Ливану и всех, кто вас угнетает. Я призываю каждого встать на мою сторону и начать восстание». Мы больше не будем соблюдать установленный Ливаный комендантский час. Не станем терпеть попрания наших прав общаться между собой, говорить и быть услышанными. Не позволим превращать наших детей в солдат и гвардейцев. Не станем возделывать поля только ради того, чтобы все уходило в Артемизию, в то время как наши дети голодают. Не будем производить оружие для войн, которые ведет Ливана. Мы оставим его себе, для войны, которую начнем сами». «Станьте моей армией! Поднимайтесь и освобождайте свои дома от гвардейцев, которые терроризируют вас! Покажите Ливане, что вас больше не запугать, что вы не позволите собой манипулировать! Прошу всех дееспособных граждан присоединиться ко мне и выступить в поход на Артемизию и Королевский дворец! Вместе мы добьемся лучшего будущего для Луны, будущего без угнетения, будущего!» в котором каждый житель Луны, независимо от того, в каком секторе он живет, сможет жить без страха и станет свободным. Я понимаю, что прошу вас рисковать жизнью. Маги Ливаны могущественны, гвардейцы хорошо обучены, солдаты жестоки. Но если мы объединимся, то станем непобедимы. Они не смогут контролировать нас. Мы окружим столицу и свергнем самозванку, которая сидит на моем троне. Помогите мне, боритесь за меня». «Я буду первым правителем в истории Луны, кто будет бороться за вас». Еще секунду Зола решительно смотрела с неба, потом ее лицо исчезло.